Мэри газали смеется изо всех сил, и Дэвид Маммери задыхается от радости, видя, как она вновь ожила. «Дэйв! Дэйви!» Вдруг кричит ему из расположенной сзади палатки крупная женщина, крашная блондинка в бирюзовой блузке, черной юбке, сетчатых чулках и туфлях на высоком каблуке, в фартуке цветов британского флага с лозунгом «Англии это нужно!» На ее пышной розовой руке разноцветные пластмассовые кольца. «Дэйв, мамми Это я! Мари Ли!» С удивлением переводя взгляд с Мэри Газали на Мари Ли и обратно, словно считая их в этот момент одним и тем же человеком, Дэвид начинает улыбаться. «Разве у тебя нет зеленой лавки в Туттинге, Мари?» «Я помогаю дяде Гарри!» Иди сюда, представь свою подружку. Привет, милая, и не беспокойся насчет меня. Мы старые приятели, детская любовь. Она смеется, показывая, что шутит, но Дэвид, кажется, хранит более глубокие воспоминания. «Вы были вместе в Митчеме», — говорит Мэри. «В Роке. Ты помогала за ним смотреть? В нас есть что-то общее? Это правда, милая. Он был любимчиком моей мамаши». Мария подымает голос до пронзительного визга. «Боб, погляди, кто тут!» Ее брат оборачивается. Он стоит, прислонившись к опоре временно бездействующего самолетика. Погрубевшие черты его лица покрыты пылью, но черные глаза блестят так же, как блестели с самого его рождения. А прилизанные черные волосы по-прежнему лоснятся, как у птицы. На нем клетчатый рубашка, Кожная короткая куртка, рваные джинсы и белые ковбойские сапоги, потертые и в масляных пятнах. В губах зажата тонкая сигаретка. Боб сразу же узнает Маммери, но глядит на него с тем же пренебрежением, что и 20 лет назад. Это забавляет Мари. Ты, Боб, как был, так и остался вежливым ублюдком. Ну как жизнь, Дэви? Сколько еще тут будешь? Ты не с этими? Не с ансамблями? Или все еще в писателях? Я тут видела как-то твою матушку. Она тебе говорила? Пять или шесть лет назад. Она сказала, что ты пишешь в газеты и все такое прочее. Так что я даже искала тебя в газетах, но, наверное, все твое пропустила. Так ты богат, знаменит. А у меня трое детей. Две девчонки и пацаненок. Сущая бестия. Мой муж занимается магазином, а я предпочитаю эту палатку. Ненавижу сидеть в заперти. А это твоя подруга? Вроде того». Мэри пожимает горячую красную руку. Ты регулярно этим занимаешься? Нет, все-таки я полукровка. Добрая половина наших теперь живут в домах. Настоящие цыгане, вымирающая порода. Как твоя мама и папа? Мам Мэри пододвигается поближе к палатке, в которой установлены доски с колышками для набрасывания колец и цифрами набранных за бросок очков для того, чтобы дать проход группе дружелюбно настроенных ангелов ада. У отца было плохо с сердцем и глазами, так что он больше не занимается лошадьми. А вот мамаша держится молодцом. Летом почти каждый день торгует вешалками на Кенхай-стрит. Это всегда было хорошее место. Она ездит туда по северной линии. А твоя мама как, в порядке? Она отдыхает в борн муте Из-за семейных неприятностей чуть-чуть перенервничала. Она всегда была очень нервная. мари прикусила язык город любит меня это любящий меня город красивые женщины целуют меня я смеюсь мне так хорошо любите меня я люблю их всех красивых прекрасных женщин лениво наслаждаясь счастьем своего друга мэри чувствует что единственное чего не достает совершенство этого дня так это появление за каким нибудь лотком кэттрины хбберн мэри зевает так широко словно хочет заглотить Плотный, жаркий воздух ярмарки. Кровь закипает. Кто кончает, кто глазеет. От бешенства у меня покраснело в глазах. Все затянуло ярко-красной пеленой. Плыхнуло, как лампочка под черепом. Я был любимым гостем Саладина, властителя Аравии. Эта шлюшка меня обслужит. Куплю им десять заповедей. И ту его кучу возбудителей... А потом посмотрим, кто первым поедет в Кингстон, кто будет главный мозгоёб. Лондон весь провонял травой. Скажи это по-итальянски. Скажи этому льву. Вот она идёт. Никто так не чувствует, как она. Мозги кипят. Боже всемогущий. Мне так больно. Свиньи ушли из Вавилона. Снежные гуси взмывают над зоопарком и превращаются в розовых фламинго «Время хочет сожрать меня. Время — это мой народ. Пожар в главе пожар в мозгу. Не буду обращать на это внимания. Время грядет. Кто у нас на посту? Ты хочешь знать, что пошло неправильно? У меня в душе что-то во мне так заболело, что навалилось грузом на сердце, что давит на артерии, на сознание». что прокралась мой мозг, прокралась в голову, превратила меня в зомби, ждущего ночи живых мертвецов, торгующего в проулке красными шелковыми шарфиками. Малышка, говорит, дай мне, стоит ли продолжать? Имеется в виду культовый фильм Джорджа рамеро «Ночь живых мертвецов» 1968-й, черно-белая, низкобюджетная и очень вольная экранизация романа Ричарда Маттессона «Я легенда». 1954-й, об эпидемии, превращающей людей в зомби. Ох, это действительно совсем не то, чего я ожидал. Нехорошо-то как. Халява, неубедительна. Девочка-скаут, штанишки коротенькие, глаза такие вот. Наемся-то ребрышками, когда лихоманка отпустит. Заплатите мне мои деньги, корни мои корни. В свином навозе, парень, а не вонючий грязи Ноттингдейла. когда там были свинарники сарамятни, и подром этот хренов и подром все еще на месте почему мне кажется что я скачу на дерби огненный мост это просто чертова радуга чего она стоит лично мне всадил ему стилет промежша ребер пусть только попробует мне это припаять уройю гадов не понимаю какого хрена они вообще к этому прикопались чертовой бабы чертова чертова чертова бабы Ошарашен этим неожиданным, но знакомым напором, Мэри газали ищет источник ужаса и видит Джона Фокса, спорящего в толпе со своей сестрой. Они не заметили Мэри. Джон яростно бросает Рине горсть монет, а Мэри спрашивает себя, зачем ему понадобилась маскировка. Тут она видит Кирона, и, вздрогнув, оглядывается, куда бы сбежать. Но тут все трое проходят мимо, как слепые, не замечая ее. Дрезденские танцовщицы и гомики из Ковентри. Но ни хера же себе! Она оказалась совершенно одна в стране грез. С некоторым облегчением она улыбается. Не слишком-то прочная сеть, мистер кисс Что вы говорите, мистер кисс Что вы говорите? Ты что, стараешься собезьяничать или спародировать мой стиль, Дэвид? Хочешь посоревноваться со мной, притворяясь проклятым пауком? Что тебе от меня нужно? Только что вы узнали во мне белого зомби из Холланд-парка. Вы же когда-то наводили ужас на улице Норбери. Красной расе недолго осталось. Храм опять сожжен. Конец линии. Метрополитен, почему они вообще пускают этих долбанных турков? Их покровительствуют. Вот почему. а Что же это? Гораздо больше открыто получилось. — Она вообще была восстановлена. Хожу кругами, хожу кругами, пытаюсь обзавестись друзьями. Новое поколение вызывает сомнения Суть не в рифмах, не в окончаниях. Мое отчаяние — беспредела. Образование надоело. Никому до меня нет никакого дела. С рифмой и размером доходит куда лучше, согласись. Или мы сами это привносим? Две головы вопросительно поворачиваются к Мэри. Она понимает — что что-то сказала, и трясет головой, улыбаясь. Извините, я думала вслух. Российские пожарища, бедная корова, но симпатичная. Плоская, как доска, она слишком многим рискует. И как только с ума не сойдет, предвижу, что жестянка скоро лопнет две последние недели. Он возил сумку со своим хламом взад-вперед на моем автобусе. Вонь была такая, что я не вытерпел. Дела налаживаются. Вернуться в Пимлико, к святому спасителю. Посмотреть не оставили там... Она никогда не поверит, что я разделся до гола этими ночами. Так хочется назад, в Керри! Зачем я вообще взялся за такую унылую работу? Похоже на старый Дендрери в Бишопс-парке. Он не изменился со времен Тюдоров. Там столько чудесных растений. Огромных, древних ветвей повсюду. Видятся рисунки, узоры. Никогда не различал. Так много лиц. Это похоже на магический кристалл, на витраж. И я вполне счастлив, когда сижу там, С магнитофоном и слушаю голоса умерших или уехавших друзей. Тигр, о тигр, светло, горящий в глубине полночной чащи. Добрые времена, после войны доктора Урука, хватил инфаркт. Тигр, о тигр, светло, горящий в глубине полночной чащи. Начало знаменитого стихотворения Блейка «Тигр» 1794-й, цитируется в переводе Маршака. В прихожей, когда он явился по вызову, к пациенту, интересно, она сиделка? Сказала, держи дом в холоде никогда не останешься без компании. Думает, что я гей. Пусть, может и правда. Мисс М не может больше убегать. Смерти, смерть нагоняет. Не спрятаться, не уйти, бедняжка. Сколько шума, сколько крику. И слезы вдруг вздыхают. Вдруг спокойной кроткой как... Агнец на заклане, в глазах обида, обреченность. И хотя она никогда не взглянет смерти в лицо, по крайней мере, она перестала сопротивляться. Но это не больше, чем выходной с сумасшедшей «Эй, здорово Раздается мощный вопль ангелов. Молодые черные пижоны в больших клетчатых плащах и шляпах с перьями в духе Джимми Хендрикса начинают хлопать, а на территории ярмарки появляются маленькие пони, везущие тележки с перламутровыми принцами и принцессами, и в миниатюрных перламутровых костюмчиках, усеянных тысячами маленьких пуговичек, за которыми идут кланейс, их родители и бабушки-дедушки из скокни представляющие свои родные кварталы с такой же агрессивностью, с какой ангелы демонстрируют свои клановые цвета. Перламутровый король Пимлико, перламутровая королева Далстона. Их гордые, умные, Дружелюбные лица не отличить от лиц цыган, бродяг и поселенцев, вернувшихся в Лондон после опустошения. Прикативших сюда на своих повозках, кто для того, чтобы осесть в городе, кто для того, чтобы остаться в пригородах и выращивать лаванду, кто для того, чтобы пустить корни в Кенте и завести огород. Лошадники из Индии, открывшие новую трою, могущественные короли и королевы, надменные создатели городов и династий повсюду, где доводится им остановиться, всегда снова пускающиеся в путь, может быть, на далекие планеты, к звездам, неприметные разносчики цивилизации, почти незнакомые с ней, но распространяющие ее как вирус по всей Вселенной, укротители-чудовищ и богоборцы, поставившие на колени Гога и Магога. В ветхозаветной книге «Иезекиля» Гог и Магог — это цари Ассирийские и других сопредельных Израилю стран. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и из реки на него пророчество. В откровении святого Иоанна Богослова Гог и Магог — это антихрист и слуги его, неверующие люди последнего времени.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 Но каждая сверкающая пластинка на этих доспехах взята от существ, обитающих у морских утесов, на песчаных морских ложах и в мелких соленых прудах, в устьях рек, стекающих с острова в море. У самого Лондона его прекрасные жемчужины, самый большой из всех жемчужин, захватнической и ненасытной, матери пиратов, защитницы бандитов, королевы купцов, Богиня-солдат, чудесные воительницы-шлюхи, некогда, как селки, рассыпавшие жемчуга по всему миру, а теперь вопрошающие себя, что означают эти перламутровые бусины? А Индия? Что означает Индия? Может быть, все? Дэвида Маммери толкают тяжелые руки и плечи. «Извини, приятель». и братья Мари проходят мимо, извиваясь и щелкая пальцами, как кришнаиты. Их пояса украшены месяцами и звездами со старой упряжи, прямое назначение которой теперь почти забыто. Древними знаками, которые еще почитают кое-кто из их соплеменников. Все они католики, движимые тем самым фанатизмом, который привел сюда их народ, высмеивающие то, чего больше всего боялись их предки, ибо в своем исходе они оказались сильнее, чем Израиль, и оплели мир сетью, которую можно разорвать лишь расщепленным атомом, опутали корнями, столь тонкими, что их почти не видно. По лабиринту их троп хаживал Хервард, или Робин пробирался меж английских дубов, таких толстых, что ни один обычный человек не мог продраться сквозь их чащу, и лишь эльфы, лесные бесята, из Линкольн грин Могли там скакать и бегать. Свободные странники, не знавшие изгнания из родных домов, потому что у них вообще не было домов, и обретавшие дома только для того, чтобы их ограды были разрушены, кирпичи сожжены, камни раскрошены, а крыши порублены. Они идут на карусель, к веселым лошадкам, скачущим, яркоглазым, гривастым лошадкам, взбираются на деревянные седла, и начинается старинный вальс. Вверх, вниз, по кругу, по кругу. Здесь и Мэри Газали. Густые волосы струятся, как раздуваемое ветром пламя, губы приоткрыты от удовольствия. Здесь и Джозеф Кис, рычащий, верхом на боевом коне, что галопом несется по кругу уже сотню лет. От быстрой езды шляпа сбилась назад. Белые одежды развиваются на поворотах, словно в любой момент он может превратиться в волшебную птицу, несущую нам любовь и защищающую от зла. Здесь и Дэвид Маммери, ковбой в выцветших джинсах, куртке Буффало Билла, и сомбреро Клинта Иствуда, или шейный платок, воскрешает в памяти его былые мечты о скачке по беспокойным пастбищам, где Текс Эвелт, цитируя Шекспира или обсуждая критическое умозрение Канта, научит его стрелять. Хопполон Кэссиди откроет ему секреты ковбойского ремесла, а по-королевски гордая и стройная женщина, умеющая скакать верхом и стрелять лучше большинства мужчин, пробудет в нем настоящего героя. Буффало Билл, псевдоним полковника Уильяма Ф. Коди, 1846-1917, знаменитого траппера, почтальона службы «Пони-экспресс», наездника и организатора конной цирковой труппы «Дикий Запад». Клинт Иствуд, родился в 1930 Знаменитый американский актер и режиссер прославился в середине 1960-х годов ролями в спагетти-вестернах «Серджо Леоне» «За пригоршню долларов», «За несколько лишних долларов» и «Хороший, плохой, злой». Его последняя режиссерская работа «Малышка на миллион» 2004-й получила 4 «Оскара». Здесь и Люси Даймондс. которая, чувствуя, что таблетки начали действовать, задыхается, чихикает, недоумевая, почему зверь, верхом на котором она сидит, вдруг начал открывать пасть и подгибать ноги. Здесь Леон Апплфилд в короткой до пояса клетчатой кожаной куртке и кожаной кепочке, в белых джинсах и двуцветных туфлях лакированной кожи, покачивается на горцующей кобыле, пытаясь разоружить какую-то шотландскую девчушку не верящую своему везению. Здесь скачут и Киран, и Джон Фокс, который с отвращением поглядывая на напомаженное лицо своей сестры, привередливо лижет сахарную вату. Все мы сегодня катаемся верхом на этом летнем фестивале, на этой самой счастливой карусели в истории нашего города. Вальс играет все громче и быстрее, и воздух окатывает прохладой лица седаков крепко вжавшихся в коней. Одни... С едва сдерживаемым испугом, другие улыбаясь со смешанным чувством ужаса и наслаждения, ибо никто из них не ожидал от веселой карусели такой бешеной скорости. Они взмывают галопом к самым небесам, а мир вращается вокруг, являя на долю секунды то знакомое лицо, то лицо чужое, но очень симпатичное. а то и какую-нибудь таинственную фигуру. быстрей быстрее вопит жозеф Кис, как человек, продавший душу дьяволу и теперь спасающийся от него бегством. Быстрее, мой храбрый, мой ужасный конь! Он наклоняется к Люси и, тепло обняв, озорно и ласково целует ее в щеку, отчего тревожное состояние страха тут же улетучивается, и Люси улыбается снова, удивляясь обилью красоты вокруг и больше не боясь упасть. ибо у нее есть нежный хранитель, который вожделеет ее лишь для того, чтобы вместе познать будущее. И среди россыпи драгоценных звезд, слой за слоем покрывающих реальность, многомерным зрением, появившимся у нее после того, как она обменяла несколько шиллингов на сахарную вату, Люси видит в толпе приятные лица, расцвеченные всеми красками спектра, окутанные животворным пламенем, оттенками неведомых, но бесконечно драгоценных металлов. Но краска сползает с их плоти, и под ней обнаруживаются самые обыкновенные люди с обыкновенной кожей и обыкновенными костями. Обыкновенные, но бесконечно разнообразные, с их повседневными заботами, скромными разочарованиями и неизменными великими страстями. Ей кажется, что она смогла бы читать их мысли, но ей слишком страшно. иху ху ху Дэвид Маммери забрасывает на седло одну ногу и жалеет, что у него нет с собой ни табака, ни даже жвачки. А Мэри газали просто наслаждается гулом, в котором тонут все слова, музыкой, которая изменяет любое настроение, любую эмоцию, а ее лошадка, плавно покачивая ее, словно на волнах, уносит ее в никуда, из никуда. А там... В здании, там, за деревьями, Первый в вечерней программе ансамбль Начинает играть свой ленивый рок, Вскидывая перед толпой пальцы, Вскидывая кулаки в подтверждение, Что это и есть истинный рай на земле. Ты прошла по пескам моей бесприютной души, Уняла мою боль и сказала, «Усни, вот увидишь, наутро ты будешь здоров». Ты мне пригоршню сунов подарила лу под дождем твоих черных волос. Под дождем твоих черных волос я спокойно усну.